Глава восемнадцатая. Боль накатывала волнами, жгучими, нарастающими. Бесконечный прибой, чувство, что тонешь. Больно, опять больно, еще больнее. Очередная волна пронзила насквозь, вышибая из забытия. Судорожный вдох почти разорвал легкие. Выдох вышел не лучше. Казалось, воздух вышибал из груди, и даже закашляться сил нет. Ни на что нет. Кончились. В ушах стоял шум, глаза будто засыпали песком. Голова чудовищно гудела, ребра ныли. Но это ерунда. Не знаю, что было мучительнее. Словно разодранное горло или горячая пульсация в запястьях. Так паршиво мне не было никогда. А считается, что смерть дарует облегчение. В каком месте? Тело не слушалось, только болело. Всем, чем могло. На то, чтобы разлепить веки, ушла вечность. Мир собрался из осколков, мутный, но узнаваемый. Кусок белесого навеса, розоватое утреннее небо, без единого облака. Зелень деревьев, запах костра, далекое журчание воды, под спиной твердая поверхность. Пересохшие губы растянулись в улыбке, от мысли «Я жива!» «Жива!» Стоило пошевелиться, как радость и поубавилась. Боль скрутила такая, что впору захотеть сдохнуть? Нет, ни за что. Не теперь, а это просто откат. После целительского артефакта. Вот уж не думала, что он успеет наступить. Продрав глаза до конца, я кое-как сфокусировала зрение. Поняла, что лежу в крытой повозке, на стеганом одеяле, в окружении каких-то мешков и сумок. Из-под полога виднелась лесная дорога и склон горы. На горизонте поднималось солнце. Поднялась и я, на ощупь, села, привалившись к деревянной стенке из грубо сколоченных досок. Снаружи заржала лошадь, невидимая за плотным навесом повозки. «Где я? Что происходит?» Соображалась со скрипом. В голову не приходило ровным счетом ничего. Она раскалывалась. Я тронула виски в надежде влить целительской магии. Энергия не подчинилась. От прикосновения стало хуже. Хотя куда уж хуже. Боль рассыпалась прожигающими искрами. Запястье свело. К счастью, раны давно затянулись, а остальное можно пережить. Сглотнув горькую слюну, я ощутила вокруг шеи металлическую тяжесть. Проверила. Пальцы огладили серебряные пластины, соединенные толстой цепочкой. А жерелье милы. В памяти всплыли проникшие в меня тёмные чары, колючая тяжесть у сердца. Кажется, реликвия мне не помогла, а совсем даже наоборот. Я немедленно подчинилась единственному желанию — снять эту дрянь. Застёжка не открылась, пластины придвинулись ближе друг к другу, цепочка впилась в кожу удавкой, вырвался придушенный хрип. Я с силой рванула её, но та лишь крепче сжалась. «Не надо этого делать», – раздался голос, от которого я вздрогнула. Убрала руки от ожерелья, оно тотчас прекратило душить. Повисло свободно, вновь даруя возможность дышать. Я жадно втянула воздух, жалея, что в глазах не ребит. Вот бы вообще сейчас не видеть. На выходе из повозки стоял Велизар в неброском дорожном костюме. Непроницаемое лицо, цепкий и острый взгляд. Настолько, что об него можно порезаться. Я собрала всю волю, какую нашла, отстранилась от боли. С огромным трудом, шевеля губами, просипела. «Какого?» «Выходи», — велел он. «Расскажу». Сдвинуться с места было сложно. Еще сложнее — сдержать стон, вызванный собственным бессилием. Помогли упрямство и закушенная губа. Голова кружилась, каждый дюйм давался с неимоверным трудом. А ведь я еще и не пыталась встать. Доползла по стенке до края повозки, пригладила юбку и свесила ноги в высокую, щекотную траву, стараясь смотреть куда угодно, только не на того, кто стоял рядом. Впереди поднималась серпантином пыльная дорога. Сбоку от нее раскинулось глубокое ущелье. Между скалами открывался живописный вид на долину, что уходило в непроглядную даль. Где-то там. В тени отступающей ночи угадывались очертания городских стен. Что ж, к утру я очутилась на внушительном расстоянии от столицы. Как и планировала, пожалуй, рассмеялась бы, да нечего демонстрировать сдающие нервы. Смешно-то не было, мы не во дворце, помощи ждать совсем неоткуда. Велизар сумел оттуда улизнуть. Впрочем, раз проник незамеченным, значит и покинуть не проблема даже со мной в придачу. Но зачем? Я загнала панику куда подальше, покосилась на него. В нацеленных на меня глазах читалась готовность подцепить за шиворот и поставить на ноги. Ждать ему явно надоело. Слабость была невыносимая, но я сделала над собой усилие, лишь бы он меня не трогал. Стиснула зубы и поднялась, держась за борт повозки. Велизар встал ко мне ближе, загородив солнце. Выглядел немного вымотанным и бледным. «Надеюсь, моя заслуга. Нас ждет длинный путь через половину империи», сообщил он, как ни в чем не бывало. «Будто мы об этом успели договориться, а у меня попросту отшибла память. В твоих интересах проделать его быстрее и не создавать проблем». «Что происходит?» хрипло спросила я с полнейшим непониманием. «Мы едем к границе?» «Не открывать же ее с моей помощью собрался. Ты сказала, что она твоя?» В голосе проскользнула издевка. «И только тебе по силам с ней совладать. У тебя будет такая возможность. Там объясню, как». «Объясни другое сейчас», — выпалила я. Горло царапало, разбитая губа щипала, но злость брала свое. «С чего мне это делать?» «Неужели похоже?» Его лицо наклонилось к моему... «Настолько близко, что забыла, как дышать. Что у тебя есть выбор». Вдоль позвоночника прокатился холод. Волосы на затылке встали дыбом. Не выдержав, я опустила глаза и благоразумно прикусила язык. Велизар отстранился. На мое платье упали солнечные лучи. Спустились к разрезанному воротнику, скользнули по измятой юбке и вонзились в траву. «Итак, смерть, переходящей, не обязательно». Он убивает нас, чтобы не было проблем. Сывы, очевидно, возникли. Несмотря на их близкие отношения, она предпочла ему свое предназначение – защитить границу. Сначала Велизар пытался взломать границы с ней. Теперь делает это сам, с помощью тех же объединенных темных и светлых чар. Исследования Юстина тоже сыграли роль. Все сходится. Культ не забирает переходящих еще девочками к себе – Ведь союзники вырастут ненадежные. Возможное внимание надзора не страшно. Если они нами заинтересуются, то не позволят овладеть древней магией. А у Велизара, касательно нас, одно желание – убивать. Пахнет одержимостью, если не манией. С какой стати я вдруг стала исключением? Пальцы невольно потянулись к ожерелью. Замерли на шее. Оно не для переходящих, услышала я. Но интересно вышло. У тебя хватило силы воли подчинить чужеродный контур? Может, хватит и на пограничный барьер? Ах, вот в чем дело. Все-таки Велизар в первую очередь исследователь. А они легко могут увлечься новым экспериментом. Видимо, это я. Но как именно работает ожерелье? Я подняла вопросительный взгляд. Смотря прямо и отстраненно, стараясь не думать о том, кто передо мной. Не получалось. Казалось бы, самому разыскиваемому магу империи следует быть максимально незаметным, скрываться, делать облик заурядным и неприметным. Приемов полно. Ему же явно было плевать. И во дворце, и сейчас. Странно. Такого, как он, сразу выделишь из толпы. Хищника видно издалека. Суровое лицо, высокий лоб, выступающие скулы. Идеально ровный нос, узкие и плотно сжатые губы, высокая, подтянутая фигура, коротко остриженные черные волосы, без намека на седину. Внешне больше сорока лет не дашь, зато по глазам все сто. Холодные, темно-карие, они не просто наблюдали, а изучали, оценивали. Наверное, его можно назвать привлекательным. Но это было несовместимо с тем ужасом, что он во мне вызывал. «Реликвия связывает двух магов», — объяснил Велизар после непродолжительного молчания. «Ты несколько минут назад проверила, как она действует. Не пытайся снять и отходить от меня далеко». «Насколько далеко?» «Ты почувствуешь?» Я убрала руку от ожерелья, уже чувствуя отчаяние. «По сути, меня похитили. В ошейнике, почти с поводком». И я сама его надела. С одной стороны, совсем не на такой эффект рассчитывала. С другой, в каком-то смысле переиграла противника. Хоть так. Допустим, я открою границу. Что дальше? Посмотрим. То есть никаких гарантий, что обрету свободу. Но, пообещай он, я бы и не поверила. Так мы едем к границе испытывать мою силу воли? В голове болезненно стрельнула. Я поморщилась. «Или в культ?» «На природу», — усмехнулся Велизар. «Где свежий воздух, полезный для здоровья. Ты себя видела, и убивать не надо. Сама отлично справляешься». «Не волнуйся», — процедила я от такой заботы. «Убиваться не намерена. Судя по тому, что ты творила после выпуска из Академии, этого не скажешь. Лезла то на рожон, то к адептам. Считай, добилась желаемого. «Желаемого?» Меня передернуло. «Мне и в тайной службе было неплохо». «Разве?» — осведомился он. «Зачем тогда вещи собирала?» Я опешила, обернулась на повозку и, приглядевшись, заметила среди поклажи свою сумку, которую я оставляла в своей комнате. Собранной, да? Ее прихватили со мной вместе. Все решат, что я сбежала, предварительно ограбив склад артефактов. «Конечно, я так и планировала, но не успела ни уехать, ни передумать уезжать». «Странным был твой вопрос о том, что дальше», — отметил Велизар. «С запретной магией тебе деваться особо некуда. Будто кипятком окатила, потому что, правда, вести обычную жизнь не выйдет. Я не заклинатель-тихушник из библиотеки, способный годами скрывать владение запрещенными чарами». Вчера у меня обе магии сразу пробудились. Смогу ли вновь переключаться лишь на одну? Не факт. Пульсация в висках стала мучительной. Я сдавила их ладонями, остановив подступающие слезы. Показывать слабость было унизительно. «Скоро отправляемся», — сказал Велизар с намеком, что разговор окончен. Окинул мое платье критичным взором и кивнул в сторону. «Внизу ручей. Приведи себя в порядок и переоденься». Очень сомневалась, что смогу отлепиться от борта. Не то, что куда-то спускаться. Боль путала сознание, заполняла голову гулом. Сил не было. Но когда кажется, что они кончились, всегда можно найти еще. Я собрала их жалкие остатки, оторвала спину от повозки. Не упала. Дотянулась до сумки, кое-как открыла непослушными руками. Пошарив в ней, вытащила дорожный костюм и гребень для волос было бы проще сменить одежду и причесаться здесь но уединиться хотелось дико на столько минут насколько позволят шаг другой третий вдох сквозь зубы сохраненное равновесие рядом с повозкой палась вороная лошадь крупная лоснящаяся с мощными ветвистыми рогами догорал небольшой костер угли тлели мерцая красным велизар неторопливо разгребал их что вселяло надежду на не такой уж скорая скоро От дороги отделялась тропа, уходящая в густые заросли кустов. Я пошла туда, уверенная, справлюсь, а то не хватало еще, чтобы решил помочь. Спуск не был крутым. Корни деревьев напоминали ступени. Хватаясь за ветви и шершавые стволы, я одолела несколько десятков футов. Постояла, прислушиваясь к окружающим звукам, и пошла на журчание. Ручей падал с уступа, бурный, звенящий струями. Он пенился, бросался брызгами, спешил по склону вниз. Пологий берег покрывала влажная трава, над камнями клочьями повис туман. Я положила на самый большой все то, что устало держать в руках. Села на землю. Это даровало облегчение наклониться, опустить руки в ручей. Ледяной поток, каменистое дно. Было бы почти хорошо, если бы не было так плохо. Минуты утекали сквозь пальцы вместе с водой. Руки спасительно немели, тело тоже. Боль становилась привычной, глухой и терпимой. Жаль, что вокруг непроходимые заросли. Вглубь леса не пройти, иначе проверила бы допустимую дистанцию. Как отреагирует реликвия? Начнет постепенно душить? С намеком, что поводок натянут до предела? От мысли об этом потряхивала. Я зачерпнула полные ладони воды. Отпила. Первый же глоток вызвал спазм. Зашлась обжигающим кашлем. Ожерелье оттягивало шею и, казалось, весило пару пудов. Какого нечестивого духа оно сотворило? У Велизара через меня двойная магия работать не должна. Во-первых, артефакт на мне. Во-вторых, ключом к объединенным плетениям является пресловутая любовь. Это бесконечно далеко от того, что я испытываю. Понятно лишь, что реликвию активируют двое, влив противоположные чары. В нее впиталась его тьма, чуть не убившая меня. Я вспыхнула светом, защищаясь. Получилась привязка, причем носящая ожерелье, зависим от мага, чью силу предполагается брать. Интересно вышло. Это что дополнительной силы нет, зато контроль есть. «Ненавижу». Откашлившись, я поступила осторожнее. Делала маленькие глотки, пока не напилась. Затем умылась, сняла платье. Расстегнуть его было непросто. Надеть костюм еще сложнее. Я справилась. Взялась за гребень. Неуклюжие движения норовили выдрать спутанные волосы с корнем. Пришлось отложить его и сперва разобрать пряди пальцами. Журчание ручья превращалось в фоновый шум, Прикрытые глаза помогали представить, что я вовсе не здесь. Не в лесу с тем, кто меня убьет, а у себя на кровати во дворце. Встречаю утро и готовлюсь к приходу целителя, обещанного Северином. Но он не придет, точнее, не обнаружит никого в комнате. Тогда мою пропажу и заметят. Станет ли Северин меня искать? Сомневаюсь вряд ли настолько сильно захочет высказать как разочарован, предлагал помощь, а я больно надо ему теперь обо мне волноваться. Германа же успокоит рада, что сестра сама удрала и вызволять ее незачем ложь, но она не знает. а он не знает, что его брат под влиянием духа юстина и я бы не догадалась, будучи уверена, что давид на стороне культа, недоупокоенный заклинатель, Открылся из мести, видимо, а ещё считал меня уже практически мёртвой. В итоге мне известно в разы больше, чем нужно и можно. Ещё одна причина, из-за которой меня не отпустят – в довесок к имеющимся. Пора было возвращаться. А заставить себя не могла. Позже. Я легла спиной на траву. Изрезанное ветвями небо висело неподвижно, словно приклеенное. Ветер ворошил листья, шелестелыми, беспощадно срывая самые слабые. От ручья долетали брызги, по локтю пополз муравей. Стряхнуть или придавить было бы трудозатратно, да и пусть живет. Толком его не чувствовала, все пульсировало тупой, ноющей болью, которая никак не утихала. Ничего, через пару дней откат пройдет. Мне станет лучше, восстановлюсь и что-нибудь придумаю. Как быть? Пока ни одной идеи. Если к нам присоединятся адепты, то сбежать или отбиться станет в разы сложнее, а что произойдет у границы, предугадать вообще нереально. Чем чревато их открытие? Наверняка они существуют не случайно. Велизар знает, что находится за пределами империи, или только собирается выяснить. Берег залило солнцем, муравей сполз с руки и исчез в траве. Замёрзшие после ледяного ручья ладони отогревались, по телу скользили тёплые лучи. Приходило понимание «Я жива!» «Велизар меня нашёл, а мне удалось избежать смерти!» «Я провела целых пять лет в страхе, ожидая нашей встречи!» «С тех пор, как выбралась из подвала культа, была уверена, это временно!» «На самом деле я не вернулась оттуда живой!» Просто получила отсрочку. А сейчас я получила шанс, и я его не упущу, даже самый маленький. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.